Часть 2. Изгнанник. Глава 1. 90-е годы 19-го столетия и первая половина девятисотых прошли в России под знаком Горького. С этим не станут спорить и его ненавистники. Такой прижизненной славы не знали даже Пушкин и Толстой. Все-таки их читала в буквальном смысле не вся Россия. Читательский слой был тонок. Одна из причин горьковской славы мало кем упоминаема, а между тем едва ли не главное рождение массового читателя. Теперь литературу потребляли уже не только дворяне, разночинцы и интеллигенты, но и многомиллионной масс. Родился тот мыслящий пролетариат, о котором мечтал писарев. Слава Горького совпала с появлением в России качественных и массовых газет. С 1860 по 1900 год число их выросло более чем вдвое. Стремительно развивалась книга изданий. Массовому читателю требовался массовый писатель, не только тот, над которым Горький впоследствии поиздевался в пьесе на дне, не только сочинитель дешевых лупков о любовных страданиях аристократов, но человек, знающий и преображающий опыт городских низов. Вроде, что читатель плебей интересуется только чужой красивой жизнью. Всякому человеку интереснее всего он сам, увиденный со стороны. Горький ответил на этот запрос. Он стал первым и любимым писателем нового читателя. В сборниках воспоминаний о нём, регулярно выходивших в советское время, постоянно встречаются слова: "Рассказы Горького потрясли меня. Я на всю жизнь запомнил имя Горького". Я испытал восторг и преклонение. Что же там было особенного? Но примите в расчет, что Горьковский читатель только что узнал грамоту, что он, как герой моих университетов, рыбак и зот, только что узнал чудо рождения слова, еще едва научился складывать слова, и вдруг этими словами ему ярко и понятно принялись рассказывать о нем, о том, что он ежедневно видел вокруг себя. Сельская Россия еще кое-как находила своих бытописателей. Сперва из числа помещиков, потом из числа народников. О низовой подвальной трудовой жизни города Горький заговорил первым. Деревню он не любил. В мужиках видел собственников, тупиц, звероватых и крайне консервативных. Средой его был город. Здесь жил и главный его читатель. Так что в советской формуле насчет «помещения» про лицарского классика всё верно. Поработав летом 92 -го года на строительстве шоссе Сухум-Новороссийск, исходив с механиком Фёдором Афанасьевым на Бакинские нефтепромыслы, эта работа показалась ему самой тяжёлой из всех виденных. Горкий вернулся в Тбилис и зажил в подвале на Новоарсенальной улице, на квартире, которую они снимали в пятером сам пешков афанасьев землимер самец семинарист виланов и студент вартаньянц зажили в коммуне впоследствии к ним присоединился железнодорожный рабочий богатырович с которым горький упрямо спорил богатырович утверждал что в жизни ничего нет хорошего а я говорю есть только спрятано чтоб не каждая дрянь руками хватала Существуют разные мнения насчёт Горьковской пропагандистской деятельности в те годы. Советская литература в ведении, понятно, прочила его в пропагандисты вооружённой борьбы. Сам же он в письмах и воспоминаниях говорит лишь о дружеских спорах на абстрактные темы. Никаким марксистом он в то время не был и близко. По воспоминаниям Сергея Алелуева, впоследствии тестя Сталина, а в девяностые годы Бакинского и Тефлисского машиниста Горький предлагал рабочим записывать то, что их на заводе особенно возмущает: факты вопиющего угнетения и так далее. Деталь характерная. Он уже и тогда считал, что записанное слово обладает силой свидетельства, а то и приговора, что фиксация несправедливости сама по себе подтачивает её. Прозы он в то время почти не писал, зато стихами заполнял целые тетради и подражал главным образам Байрона. По воспоминаниям Сергея Вартанянца, он любил вслух читать с соседом Манфреда и Каина. Кстати, именно Вартанянц сохранил нам яркое описание пешкого тифлисского периода. Он упоминает его грубоватую фигуру, грубоватые манеры и движения, заметим, грубоватые нарочито подчёркнуто, даже на фоне тифлисских низов. При этом он и тогда был удивительным рассказчиком. Заслушаешься поражал контраст его высокопарных стихов, полных общеромантических штампов, и устных рассказов, в которых ироничный повествователь усиленно подчёркивал наиболее дикие и отвратительные детали. Впоследствии именно игра на этом контрасте станет фирменным знаком Горького. А в стихах, которые он тогда сочинял, некоторое представление даёт чудовищная, кто бы спорил, поэма Девушка и смерть который он впервые сумел напечатать лишь четверть века спустя и не по цензурным соображениям, а потому что такая графомания нигде не могла бы появиться, когда бы её не подкреплял авторитет прославленного Гorkyвского имени. С девушкой и смертью, единственной сохранившейся поэмой тифлисского периода, вообще вышло забавно. Горкий от чего-то питал к ней слабость как и вообще к своим стихам. Вероятно, он так и не простил Ходасеевичу честного отзыва, что стихи его никуда не годятся. Вещь эту он впоследствии читал Сталину и Ворошилову, посетившим его в 1931 году на даче в Горках, и Всеволод Иванов вспоминал, что Горький ему об этом посещении рассказывал тоном глубоко оскорблённого человека. "Вожди были пены", И сталинская карандашная резолюция на первой странице поэмы звучала откровенно издевательски. Кстати, эти слова по рейтингу цитируемости немноного отстают от Горьковских крылатых фраз. Сталин начертал на развороте: "Эта штука сильнее Фауста Гёте. Любовь побеждает смерть". Наложил резолюцию и поставил дату. Думаю, Горького оскорбило не только слово "штука", впрочем, нашёл кому читать драматическую поэму о любви, но и сравнение с Гёте, к Фаусту, которого наивное сочинение Пешкова не имеет никакого отношения и выглядит на его фоне совершенно пигмейским. "Штука" посильнее Фауста Гёте прочно вошла в советский фольклор и упоминалась при любом сильном потрясении, как бытовом, так и эстетическом. Однако мы на этой поэме остановимся не только потому, что самому Горькому она была исключительно дорога, но и потому, что других образчиков его байронических мистерий у нас нет.